В небо в карете было покрыто стёганым шёлком голубого цвета с букетами. В архирейских покоях Даврынин подавал бумаги, сопровождая их рассказами о городских новостях. Свечи ещё не были зажжены, и подклейка прошла незамеченной. Так рос Даврынин. Деньги уже стали привычными для его кармана. Игорий заказал себе шёлковый двойной кошелёк с кольцами и через петли шелка не медь, а серебро видно было. Но тут начались гонения. По неизвестным причинам ненавидела Добрынина архиерейская сестра. Была она когда-то выдана за соборного ключаря, но ключарь ошибся в направлении. Он не вносил сплетки в архиерейскую спальню, а выносил их оттуда. Поэтому был он пощупан в той же спальне палками, а потом выслан в Киевский монастырь, где и скончался. Осталась архиерейская сестра вдовою с двумя дочками, и находилась она с Добрыниным как бы в соперничестве. Выехали из Орла с колокольным звоном, но уже не только на заборах, но и на улицах народа не было, потому что жители Орловские его преосвященством, так сказать, объелись. Приехали в Стевск, и здесь пошла о Добрынине молва, что будто вывез он из Орла до тысячи рублей, а это уже вытерпеть было невозможно. Уже сам владыка начал поговаривать, что до Добрынина доберется. В торжественный день епископского служения шестил Кирилл с горнего места к своей кафедре. Горнее место... Это особый как бы балкон с позолотою и резьбой, и с выпуклыми, но не круглыми ангелами, и с дерева сделанными. Здесь и восседают смиренные епископы. Посидевший на горнем месте, соизволил пойти епископ в алтарь. Нужно вам сказать, благоразумный читатель, что дьяконы в алтаре сидеть не могут. А женщина в алтаре, кстати сказать, как и собака, пребывать не может вовсе. Божко же может, в священнике же в алтаре может даже сидеть. Епископ алтаря имеет кресло, называемое кафедра. На кресло сиёл епископ и должен был выслушать читаемые Добрыниным вместо него благодатные молитвы за приобщение святых таин. И только начал читать Добрынин бархатным своим голосом, уже не дискантсистем, но альтовым Как вдруг почувствовал он, что в волосы его впиваются две руки. Флоринский был человек сильный, и руки его не были похожи на пуховые. Он таскал Гавриила за волосы в алтаре так, как кречет таскает курицу. Пыль стояла в алтаре. Первый удар ногами в Добрынина пришёлся по престолу. Престол загудел. Потом попал Архимандриту Карпинскому. Тот благоразумно вскочил на подоконник. Причетники рассеялись по разным местам алтаря, ожидая с благоговением и страхом окончания святительского рукоприкладства. В церкви продолжалось пение концерта, и в такт бил епископ Гаврила и в голову, и в шею. Наконец гнев утолился, и иерарх задыхался. «Какая вина моя, о преосвященный!» — жалобно произнес Добрынин. Оказалось, что перед кафедрой архиерея не был положен орлец. Орлец это маленький круглый коврик, на нём вышито изображение орла. Упущение это архиерей заметил не сам, указано ему было на это добродетельным архимандритом. Орлец был подан, архиерей сел. Добрынин с горяча начал драть благодарственные по причастию молитвы. Плёринский сидел, кушал просфору, заливал кагорским вином, а Добрынин с гороговоркой читал: "Да будет благодарение его преосвященству в радость, здравие и веселье. Да будет страшно и второе пришествие способен он в стати одесную". Придя в свою горницу, упустился Добрынин в глубокое малодушие. Болело тело, болела душа, Общество Добрынина состояло из нескольких причетников и нескольких певчих, и и был опозорен он перед всем обществом. Ночью Добрынин не спал. Казалось ему, что на него пришёл в килью баклагар с аломанской шляпой с перьями, в шёлковом костюме, а потом приехал в карете, запряжённой сетрами.